Шилавин потерял на время свою обычную словоохотливость и долго шел молча, погруженный в задумчивость, лишь изредка напоминая Павлику «смотри под ноги, хорошенько смотри, не пропусти чего-нибудь», и снова шел вперед, опустив голову, молчаливый и задумчивый, изредка бормоча что-то неразборчивое и натыкаясь на скалы. Через полчаса Шелавин внезапно остановился перед большой плоской скалой. Подняв глаза, он на мгновение замер и потом с восторгом закричал «Лодка! Туземное каное!» С неожиданной ловкостью и быстротой он вскочил на скалу. Перед ним, как на пьедестале из базальта, Почти до борта, засыпанная илом, лежала длинная суденушка с характерно изогнутым носом, украшенным замысловатой фантастической резьбой. — Сюда, Павлик! — нетерпеливо закричал Шелавин. — За лопатку расчищай! Окруженные тучей ила, они лихорадочно работали около четверти часа, и когда и л о сел, а вода получила свою обычную прозрачность, перед ними оказалась туземная пирога с проломленным дном и нагруженная остатками прогнивших рыболовных сетей. Копаясь в этой куче, то Шилавин, то Павлик с радостными криками вытаскивали все новые и новые находки.